«Нас с Вячеславом Всеволодовичем зачислили в один день в институт», вспоминает Толстая. Это была осень 1961 года. С этого дня Владимир Николаевич, как заведующий сектором, регулярно подавал в дирекцию докладную записку с просьбой утвердить заведующим сектором Вячеслава Всеволодовича Иванова, а его освободить от этой должности. Но не сразу это получилось. Таким образом, Иванов возглавил сектор не через год, а почти через два. Топоров охотно передал ему бразды правления и, как писал Ревзин, незаметно возвратился к своей роли затворника и схимника. «Несколько человек, можно перечислить по пальцам, меньше десятка, сплотились вокруг комы. Я бы даже тупо сказала, откликнулись на его призыв», — рассказывает Анна Полеванова. И среди них была Таня Николаева. Татьяна Михайловна бесспорно заметный лингвист. Она была очень амбициозная. Она много чего добилась. Она была и доктором, и заведующей сектором потом. Наверное, не будь ее усилий, какие-нибудь конференции бы не произошли, какие-нибудь переводы или выпуски нового в лингвистике не состоялись бы. Она была очень чувствительно, самолюбиво чувствительно. Она могла даже плакать от этого. Она была женщиной-работящей, она любила науку, она любила этот модус вивенди, она любила людей. Это очень важно. Она любила всяких людей, в том числе и тех, которые критически к ней относились. «Николаева хороший друг», — вспоминала Падучева. «Фактически...» Она была заведующим, потому что Иванов витал в облаках, а всеми делами заправляла она. «Над сектором сгущаются тучи» — такая была ее коронная фраза. И вот она должна была эти тучи разгонять. Коронных фраз у Татьяны Михайловны Николаевой было много. Некоторые из них даже долгие годы спустя повторяли и люди вовсе с ней незнакомые. Был такой мем. «Умна по Николаевой», — рассказывает Поливанова. Татьяна Михайловна говорит Залезняку. «Андрей, я познакомилась с этой твоей Поливановой. Знаешь, она очень умная девочка». «Да?» — говорит Андрей заинтересованно. «А как ты это узнала?» «Ну, мы на конференции сидели, и я хотела задать вопрос. Не успела я задать вопрос, как Анюта поднимает руку и задает буквально тот вопрос, который хотела задать я. Это называется «Умна по Николаевой». У Татьяны Михайловны греческий темперамент. У нее же была греческая кровь по маме, говорит Цивьян. Она такая яркая, такие черные глаза. Она была полна идей, и ей все время хотелось что-то новое. Она была немножко старше меня, на четыре курса, вспоминает о Николаевой Жалковский. «An older woman», то есть такое эдиповское понятие. Я очень ею восхищался. Не столько ее научной работой, сколько ее красотой, остроумием и так далее. У меня где-то описано, как я только что поступил в университет, был салагой-первокурсником, и вот я спускаюсь по лестнице из ком-аудитории после какой-то лекции» а у подножия лестницы стоит прелестная молодая дама, этакая статуя, и обращается ко мне. Кто-то ей на меня указал, что вот она, член редколлегии факультетской газеты «Комсомолия», им нужен человек, который будет писать о науке, и ей рекомендовали меня. При слове «наука» на устах прекрасной дамы у меня все задрожало, и я, конечно, согласился. Потом из этого ничего не вышло. Но я навсегда запомнил этот момент. С тех пор мы долго и разнообразно дружили. Она всегда была человеком системы. У меня где-то про нее есть виньетка. Хотя она там и не названа, как она в какой-то момент мне говорит. Вот смотрите, как у нас в институте. Вот я сейчас младший научный сотрудник. Повышения у нас бывают раз в столько-то лет. Дальше не хочу врать, но примерно так. При этих условиях я должна написать то-то, и тогда в таком-то году будет то-то. Но вакансий старших сотрудников нет. Идет длинный расклад, как будет двигаться ее карьера по ступеням академии. Я помню, я слушал это, как будто это Левитан говорит, как будто я слышу какое-то советское радио. Мы горели на работе. Наука, то, все, какие там кандидатские степени. Это всё не нужно. Нужно делать открытия. Нужно выучить ещё что-то из математики. И тут вдруг я слышу этот очень доверительный, толковый разговор о том, в каком году она сможет подняться на какую ступеньку. Поначалу интересы сектора ещё включали в себя точные методы и структурную лингвистику. В июле 1961 года в Ленинграде проходил четвертый всесоюзный математический съезд. «Хорошо расположенная к нам дирекция командировала весь сектор в полном составе на съезд», вспоминает Ревзин. В этом даже был некоторый смысл. Это было время наивысшего интереса математиков к лингвистике. Доклад Вячеслава Всеволодовича был вынесен на пленарное заседание которая, по-моему, состоялась в актовом зале Герценовского института и собрала огромную аудиторию. Мне почему-то показалось тогда, что чудом возродился семинар в МГУ. Это чувство усилилось, когда после довольно долгого, беспорядочного сидения, хождения и стояния почему-то в зале не оказалось ни одного официального лица для открытия заседания. На эстраде появился Владимир Андреевич Успенский и объявил. Поскольку академик Калмогоров является единственным присутствующим здесь членом Оргкомитета съезда, то по его поручению я открываю сегодняшнее заседание и предоставляю слово Вячеславу Всеволодовичу Иванову. Это было вновь веселым и необычным формализмом семинарских времен. И было очень приятно. Было еще одно заседание, на котором Успенский прочел доклад о порождающих моделях, написанный им совместно с Падучевой. На том же заседании Есенин Вольпин делал доклад об основаниях теории множеств, очень серьезно и очень свободно владея материалом. Остальные доклады к нам отношения не имели. Рита Бурлакова ходила еще на доклад Гельфанда по функциональному анализу. Но я уже тогда ограничил себя теми разделами математики, где я могу хоть что-либо понять. Ревзин был просто совершенно гениален тем, какой у него темперамент, — вспоминает Поливанова. Темпераментом он может равняться только смельчуком. Типа кто кого перекричит, кто кого перегонит. Но в смысле, как широко он видел нашу науку, Я, наверное, могу его сравнить только с Залезняком. Мельчук все-таки сосредоточен на своей семантико-синтаксической зоночке и на своей МСТ, модели «Смысл-текст». Его не очень интересует, например, литовское ударение. Ну, работы со Сюра, я имею в виду. А Ревзин любил и видел все. У него был очень широкий охват. Ему дороже была мысль о том, как устроена лингвистика в целом, чем как устроен тот или иной конкретный уголок грамматики конкретного языка. Ревзину важно было понять, как вообще устроена наша наука, как она работает, что она может, что она не может, как техника и успехи исторической лингвистики пересекаются с синхронными достижениями. Причем тут какие-нибудь машинные переводы и прочие искусственные интеллекты. Это все было хозяйство Ревзина, которое его волновало. Его книга «Модели языка» — эта идея сегодня кажется немного тривиальной, банальной, но дерзну сказать, что она кажется банальной после того, как Ревзин ее провозгласил, и все поняли, что только так и можно думать. Это мысль, суждение, высказывание, положение о том, что мы никогда не сможем описать язык, даже если будем под ним понимать только грамматику, без всякого такого. Как он пахнет, журчит, чем он конкретно очарователен для конкретных носителей. Но можем продвинуться в понимании нашего объекта методом последовательных продвижений, строя одну за другой вкладывающиеся друг в друга модели. Это перпендикулярно, ортогонально стоящая позиция ко всем тем, которые за интуицию, за интуицию. И в этом смысле Ревзин очень четко и очень несовременно с сегодняшней точки зрения, но весьма и весьма модерн для той эпохи отрекся от империи, сказал, что наша наука существенно независима от империи. Конкретно те штучки, которые он делал в синтаксисе, они полезны, потому что они были, как сказать, карандаш он правильно держал. Ничего особенно хорошенького не нарисовал, но научил нас правильно держать карандаш. Это очень важно. и Иосифовичу нужен был как-то какой-нибудь русский пример, чтобы там был не действительный, а страдательный залог вспоминает Цевьян. Глубокое молчание, мучительные раздумья. И потом слесарь кушает селедку, селедка кушается слесарем. И тут и не смеяться нельзя, и вроде для доклада все подходит, все правильно. Но главное — его мучительнейшие раздумья, при том, что он очень образованный человек, так что наверняка мог привести какой-то литературный пример. Все смеялись, но смеялись потом. «Помню, мои родители говорили про Ревзина, что он немножко остался недооцененным», рассказывает Алексей Шмелев. «Потому что не туда пошла лингвистика. Что жалко, что довольно рано умер, и что у него было много наблюдений, прозрений. Его бы я назвал структуралистом». Если в Советском Союзе были структуралисты, то Исаак Иосифович из их числа к нему серьезно относились. «В секторе всегда было много гостей», продолжает Ревзин. «Часто заходил Вячеслав Всеволодович, еще чаще Жалковский, Щеглов, но также и Боря Успенский, несколько позднее Пятигорский, Левин». «Занимались мы в меньшей степени словистикой, — вспоминает Цивьян, — в большей степени семиотикой, воспринимаемой как изучение текстов словесных и несловесных, то, что сейчас называется антропологией. Никаких ограничений на тематику не было. Ограничения были на квалификацию, компетенцию, эрудицию, знания. Когда набрали вот такого непонятно какого народа в сектор, — говорит Толстая, то вся остальная публика, которая была нормальной, все слависты, как надо образование у них, они смотрели немножко свысока. Что за публика вообще собралась? Они себе слишком много позволяют. А что они себе? Ничего не позволяли. Просто были внутренне более свободные. Там не было ни одного члена партии. И как-то считалось, что это нехорошо. Надо было, чтобы хотя бы кто-нибудь стали уговаривать бедного Исаака Иосифовича Ревзина, который на это сказал «Знаете, я уже и так еврей». Больше даже никого не уговаривали, потому что это было совершенно невозможно, чтобы кто-нибудь из этой публики вступил в партию. Ну просто даже никому в голову не пришло бы это. Любопытно? отмечает Ревзин, что именно Владимир Николаевич определил семиотическую направленность сектора, столь резко отделившую нас от других групп. Мне кажется, Владимиру Николаевичу было явно не по душе ходить в директорских любимчиках. Отчасти этим объясняется сделанный им выбор направления. Этим, а главное, широтой его гуманитарных интересов, и глубиной философского подхода к проблеме ценности. Во всяком случае, именно Владимир Николаевич предложил заниматься изучением пантомимы. И некоторое время Дима Сигау, Таня Николаева и еще кто-то ходили в какую-то захудалую труппу. Я там однажды был, и этого оказалось достаточно. Именно Владимир Николаевич предложил Тане Цивьян заняться этикетом. По-видимому, интерес Тани Николаевой к неязыковой коммуникации также сформировался под влиянием Владимира Николаевича. «Разговоры о семиотике», — продолжает он. «Впервые я с нею здесь столкнулся всерьез». До этого были лишь машинный перевод и моделирование. Весело и оживленно готовился первый сборник сектора. Владимир Николаевич составил огромные списки литературы для рецензирования. Многие из названий я увидел впервые. Получившийся раздел рецензий был действительно сенсационным. Помню, как потом, после выхода сборника, раздражался Виноградов. Это реклама, а не рецензии, плевался он. А дело было в том, что отдел рецензий в я на этом фоне сразу стал выглядеть провинциальным. ВЯ журнал «Вопросы языкознания», главным редактором которого был Виноградов. Обсуждения в секторе продолжались и на улице, и во время обеда. Именно поэтому эти обеды были поначалу такими интересными. Много раз Вячеслав Всеволодович не замечал за оживленной беседой как он съедал все, что ему приносили, и страшно удивлялся этому. Я плохо слышу на одно ухо и помню, как я боялся оказаться с краю и упустить что-нибудь из беседы за столом. На обед приходили и все гости, посещавшие сектор. Эти-то обеды вызвали гнев Мельчука и подвергались насмешкам Жалковского и Щеглова. Все они определенно на них бывали. Я даже помню, как во время последнего обеда с Мельчуком пили польское рыцарское вино. Все это, разумеется, резко контрастировало с тогдашним аскетизмом Мельчука. И, по-видимому, решительно ему не понравилось. Не нравилось ему и все направление работ сектора, семиотичность интересов, отход от машинного перевода, который не прокламировался, но который он уловил своим тонким чутьем. «Мельчука можно было спросить обо всем», рассказывает Поливанова. «Он все знал, если только вы не попадали в ту точку, когда он говорил, мм меня тошнит, если это была какая-нибудь семиотика или история языка». Семиотику он не любил. Помню, как он сидит и говорит» я пробовал читать читаю раз тошнит читаю два тошнит читаю три тошнит читаю четыре решил больше не буду что же касается жалковского продолжает ревзин то на первых порах во время подготовки первого сборника а затем симпозиума он был постоянным гостем имеется в виду симпозиум по структурному изучению знаковых систем, который состоялся в Москве в декабре 1962 года. Однажды Жалковский, придя в сектор, подробно обсуждал со всеми и даже со мною, может быть потому, что я играл какую-то официальную роль, вопрос о том, поступать ли ему, и еще, кажется, Нине Леонтьевой, к нам в аспирантуру или пойти по стопам Щеглова в африканистику. В институте славяноведения был такой обычай, вспоминает Жалковский. В присутственный день, допустим, вторник, бывал какой-нибудь доклад. А потом все шли на ланч в дом архитектора, который располагался недалеко от Трубниковского переулка. У института славяноведения был какой-то договор с домом архитектора, что они имеют право приходить на ланч. И вот я на эти вторники всегда ходил. Ну, я был любимый ученик комы. Это все были приятные мне люди. И я ходил, хотя все равно чувствовал себя там чужим. Но съел много вкусных ланчей. Приходили и люди, которые не были работниками института славиновения. Например, Боря Успенский. А вот Мельчук туда не ходил. У него была своя компания и в какой-то мере, наверное, этот концептуальный фильтр исходил от мельчука. Что мы тут делаем дело, а они там предаются болтовне. Когда я кончил университет, рассказывает Борис Успенский, то был рекомендован в аспирантуру, и мне предлагали три места: университет и вот эти два сектора в институте славяноведения и институте русского языка. Для меня имел большое значение университет, как институт с его традицией. Как-то я считал, что университет – это солидная организация, а вот эти институты не солидные, что сказалось потом на моей судьбе. Потому что если бы я был в этих институтах, я бы там и остался. В академических институтах такая рутина, что если вы защищаете диссертацию, и все хорошо, Вы остаетесь там. Там места были. А в университете, когда я в 1963 году кончил аспирантуру университета и защитил диссертацию, она называлась «Некоторые вопросы структурной типологии», меня не оставили. И я устроился работать в Институт Африки Академии наук. Перешел я в Институт Африки, потому что меня интересовала типология языков. Как-то я ей занимался. И чем экзотичнее языки, а африканские языки тогда были экзотичные, тем интереснее. Но институт оказался не таким интересным, потому что это институт в отделении экономики. Имеется в виду подчиненность института отделению экономики секции общественных наук Академии наук СССР. Ну, а где экономика... Там и политика. В общем, институт не филологический. И хотя у меня там были очень хорошие условия, полтора присутственных дня, но эти полтора присутственных дня были для меня мукой. И в конце я оттуда сбежал в университет. С сектором в Инславе я сотрудничал. Это были мои друзья. И каждый день я туда ходил. Благо, институт Африки был в центре, на Староконюшенном. Это, кстати, тот дом, откуда Анатоль похищал Наташу Ростову. Такой исторический дом. А они были в Трубниковском переулке, очень близко. А потом я в университете, в центре, не на Ленинских горах, а в центре. И мы каждый день, когда у них присутственные дни, ходили обедать. Кроме того, что мы ходили обедать, мы встречались и домами. Конечно, у нас были не только дружеские, но и профессиональные отношения. Борис Андреевич Успенский заходил за нами, и мы все вместе шли обедать, вспоминает Цевьян. Это была традиция. А как-то мы ушли без него, что-то мы его не дождались. После этого Борис Андреевич сказал, что он больше приходить не будет. И действительно, так и не приходил. Мы считали, что наша провинность была не такая уж большая. Я не помню, что это было, но, тем не менее, эта традиция была, и она кончилась. «Часто ходил в сектор и розенцвейк», — пишет ревдин Впрочем, секторских обедов он не посещал или бывал на них крайне редко. Я не запомнил ни одного с его участием. Он предпочитал вызывать меня к себе домой или в Прагу. А в секторе он появлялся, как правило, во второй половине дня. Одно такое посещение я запомнил. Он обсуждал с нами план занятий на руководимом им отделении. Отделение машинного перевода, позднее прикладной лингвистики, в первом МГП ИИЯ, ИНЬЯЗе. Мы тогда все там преподавали. И я, и обе Тани, и, разумеется, Вячеслав Всеволодович. И Виктор Юльевич уговаривал Владимира Николаевича, Топорова, провести какие-нибудь занятия на выбор. Неожиданно для себя он натолкнулся на железное сопротивление Владимира Николаевича. Сектор структурной типологии с самого начала ощущался в Институте славяноведения как чужеродное вкрапление. Структуралисты стояли как-то особняком, обнаруживая свою особость, некоторую отстраненность от общеинститутских дел и интересов, отмечает Венедиктов. Впрочем, определенной академической и духовной близостью к нему отличался сектор славянского языкознания под руководством Самуила Борисовича Бернштейна. В секторе Бернштейна, среди прочих, работали Владимир Антонович Дыбо, Владислав Маркович Ильич Свитыч и Андрей Анатольевич Зализняк. Владимир Антонович Рассказывает Анна Дебо о своем отце. Анна Владимировна Дебо. Лингвист. Доктор филологических наук. Член-корреспондент Российской Академии Наук. Выпускница отделения структурной и прикладной лингвистики, 1980 год. Дочь лингвистов Дебо и Чургановой. Окончил Горьковский университет, где его в аспирантуру не взяли, за то, что он отрывался от коллектива. Вместо того, чтобы ходить на их собрания, ходил учить арабский и греческий на исторический факультет. В результате его отправили по распределению в Марийскую республику. Там он преподавал русский язык и литературу в школе рабочей молодежи, а одновременно навыписывал себе микрофильмов из Ленинки по межбиблиотечному обмену для чего ему, правда, пришлось уговорить местную библиотеку, чтобы они написали, что они городская библиотека, а не сельская. Сельскую нельзя было получить по МБО микрофильмы. И один из его учеников, будучи слесарем, сделал ему гляделку для микрофильмов не с лампочкой, а со свечкой, потому что электричества там не было. Он прочитал литературу по ларинголистике ларинголистика или ларингальная теория. Теория в индоевропеистике, основанная на гипотезе Сассюра, постулирующая наличие в праиндоевропейском языке нескольких согласных звуков, называемых ларингальными. И написал в МГУ на кафедру общего языкознания, что хотел бы заниматься индоевропеистикой. Его письмо отдали Иванову Иванов дал ему тему вступительного реферата. Он написал, отослал и на следующий год поехал поступать в аспирантуру МГУ в 1955 году. Сдал экзамены. Комиссия, состоявшая из Звегинцева, Иванова, Чемоданова и еще кого-то, определила его в аспирантуру к Иванову. В 1958 Владимир Антонович оканчивает аспирантуру. Иванова вышибают из университета. У Иванова к этому моменту было два аспиранта, Дебо и Мельчук. И Мельчук говорит, давайте напишем письмо в министерство, потому что какого хрена они его выгоняют? Залезняка они тоже привлекли и отправили это письмо. Таким образом, аспирантуру Владимир Антонович кончил без защиты. Он говорит, что даже какой-то кусок диссертации написал. Но уборщица в общаге чистенькие листочки сложила стопочкой, а все исписанные выкинула, потому что они же уже непригодные. Теперь надо же где-то работать. И Бернштейн, с которым они познакомились на славянской кафедре в МГУ, решает выбить для него место в институте славяноведения. Но там получился перерыв в три месяца потому что Бернштейну ужасно захотелось взять Ильич Свитыча, с которым произошло еще хуже. Где-то через два года после того, как Владимир Антонович поступал в аспирантуру, Ильич Свитыч тоже попытался поступить в аспирантуру МГУ, но его завалили. Он получил трайбан по истории КПСС. А Владимиру Антоновичу тоже пытались поставить трайбан по истории КПСС. Но Иванов сам сбегал и уговорил КПССника поставить ему четверку. У Владимира Антоновича было то преимущество, что он ходил в смазных сапогах. И все полагали, что это наш парень из народа, из деревни приехал, и его надо пожалеть. А у Ильич Свитыча, видимо, был не такой располагающий облик. Его просто завалили, и после университета Ильич Свитыч пошел работать в словарную редакцию издательства Академии наук. И тут Бернштейн сказал, что нет, все-таки, пожалуй, сейчас на это выбитое место он возьмет Ильич Свитыча, а Владимиру Антоновичу вот 300 рублей из кармана, чтобы было на что продержаться. И он, Бернштейн, будет дальше стараться. И через несколько месяцев Он выбил еще одно место у себя в секторе и взял туда Владимира Антоновича. Так в 1958 году оба они и попали в сектор к Бернштейну. А поскольку ни у Ильич Свитыча, ни у Владимира Антоновича не было прописки, то им надо было, первое, где-то жить, и второе, обеспечивать эту прописку. И они раз в какое-то небольшое количество месяцев должны были брать справку в институте и тащиться с ней в какое-то милицейское место, подтверждать, что они работают в Москве. Лимита, видимо. И оба снимали комнатушки в Подмосковье. В Энславе Бернштейну надо было, чтобы у них какой-нибудь философ проводил душеполезные семинары. Душеполезные в смысле идеологии. И под этим флером Бернштейн нанял Зиновьева, который читал им основы математической логики. Зиновьева, написавшего «Зияющие высоты». Владимир Антонович с Ильич Свиточем, пару раз сходив, начали прогуливать. Владимир Антонович эту матлогику еще в парткабинете в Марийской Республике по книжке, не помню кого, изучил. А Ильич Свитыч говорил, что ладно бы это был марксизм. Тогда не ходить было бы опасно для жизни. А так-то чего? Они оба скептически относились ко всей этой математической моде. Ядовито рассказывали про карася и порося. В каких-то ранних работах Молошной по автоматическому анализу словоформы карася и порося анализировались как возвратные формы глаголов. Мельчука, например, глубоко не интересовало сравнительно историческое языкознание. А они, наоборот, чувствовали, что модные-то люди другим занимаются, а они будут своим делом заниматься, так как они модные, И они начали на пару заниматься акцентологией. В Ленинке они сидели, расписывали карточки на дальнее языковое родство. Потом Владимир Антонович начал расписывать больше славянских рукописей, а Ильич Свитыч больше малопонятных языков. «Эти двое, Владимир Антонович и Ильич Свитыч, заразили славянской акцентологией «залезняка», продолжает Анна Дебо, хотя довольно не сразу. Еще они его заразили морфонологией, как штукой, которая вылезает из истории» как опущенный на глубинный уровень старой фонологией. Именно там происходят свои процессы, возникают новые процессы, которые идут уже в этом представлении, не будучи фонологически обусловленными. То есть это уровень со своими правилами. Они тогда эту штуку придумали, были очень рады, подтащили туда залезняка, потом он Поливанову на эту работу посадил, а перед этим еще Светлану Михайловну Толстую. «Залезняка в 1960 году к себе в сектор взял Бернштейн», рассказывает Толстая, еще до создания в Институте славяноведения сектора структурной лингвистики. А эти, они неразлучно ходили, и мы их называли «две собаки» — «рыжая» и «черная». Свитыч — черная собака, а Дебо был рыжий, рыжая собака. Свитыч, у него вид был не такой, конечно, как у Дебо, но все-таки тоже немножко отрешенный. И он казался не очень общительным. На самом деле был человек исключительно остроумный, яркий, просто говорящий. У Самуила Борисовича было чутье на таких людей. Он действительно собирал какие-то силы и иногда очень успешно это делал, несмотря на все чудовищные препятствия. Даже страшно сказать, что приходилось преодолевать. Ну вот, например, он взял Ильича Свитыча и взял Дебо. Они тогда были совсем молодыми, не кандидатами наук, вообще никем. Хотя Свитыч все-таки был учеником Бернштейна по университету, а Дебо вообще бог знает, откуда приехал какой-то бездомный, вообще странный, и тем не менее Самуил Борисович почувствовал в них то, чем они были на самом деле. Залезняка Бернштейн не просто так взял. Он видел ярких людей, но хотел поставить их на службу своему делу. И насчет залезняка у него была определенная цель и направление. Это славяно-иранские отношения. А бедный залезняк, наслушался там в Париже всего, что для этого надо. Никто здесь ничего этого не знал. Восточные все факультеты ничего такого не давали в индоевропейском плане. А Бернштейну это все было важно еще и применительно к славистике, потому что эта сторона была как-то очень слабо разработана. И вот залезняк мучился, мучился несколько лет с этой темой, просто совершенно изнывал от нее». Бернштейн в те годы с досадой говорил о Залезняке. Умная голова до да дураку досталась. Но просто из уважения к Самуилу Борисовичу в конце концов можно и это сделать. А при этом главное, чтобы иметь возможность заниматься своим. А Залезняк уже занимался своим. И поэтому это его очень тяготило. Очень. Его просто угнетала необходимость это все писать. Думаю, что и Самуил Борисович очень скоро понял, что надо от него отстать и дать ему возможность заниматься, чем он хочет. Независимо от того, кто где числился, говорит Анна Поливанова, об этих двух секторах, Бернштейна и Иванова, есть яркие фигуры. Кроме Залезняка, Ревзин, Долгопольский, Ильич Свитыч, Дебо, Лекомцев. Ну, Ильич Свитыч и Дебо как бы в одной связке топоров конечно ну а дальше вечная история про лес и подлесок если бы не было подлеска не было бы и леса этим крупным ученым необходим был подлесок это известный в истории науки феномен что должен быть подлесок из людей ну на голову на две ниже но не на десять потому что если на десять голов ниже Тот человек оказывается в пустыне. Подлесок дает ощущение, что ты не один в поле воин, что идем мы, а не я. А потом все остальные остаются на земле, а ты сходишь на перевал. Но в то время, когда этот один берет высоту и взбирается на перевал, каждый шаг у него ощущение, что идем мы. И в этом смысле, конечно, невероятный успех отечественный, а если узко, то московской лингвистики. Это ощущение, что это мы, нас много, нас целый сектор института славяноведения. Да и это совсем не все. В последний раз это мы, с моей точки зрения, было в 1970-е годы до отъезда Мельчука. Это мы было у следующего поколения, то есть у моего поколения. У нас есть предводители. Мельчук, Залезняк, ну, кто-нибудь еще. Как в походе. Вот эти предводители. Их там несколько. А мы идем прямо толпой. Потом-то можно доказывать, что из этой толпы осталось только три человека, у которых есть задор возбираться на перевал. Но это не важно. Залезняк Все время говорил, что он одиночка, одинокий волк. И все-таки я думаю, что он преувеличивал, что этим не все сказано. Он, конечно, чувствовал себя одиноким волком, и, конечно, он любил работать один, в отличие от Мельчука, который всегда обожал работать командой. Но насколько Залезняку был важен этот подлесок, это я свидетельствую» когда он закончил с таким трудом, стоившим ему первого инфаркта, книжку «Красную» про ударение, он не говорил, что он ее писал как ответ на вопросы студентов, помнил конкретно вопрос Миши Селезнева и старался на него ответить. В нашем комплексном институте с самого начала его научной деятельности установилась отчетливая градация весомости, значимости «Или место в нем историков, литературоведов и лингвистов», продолжает Венедиктов. «Все знали, что верхнюю ступень всегда занимали историки, среднюю – литературоведы, а на нижней находились лингвисты. Такое иерархическое расположение сотрудников по их специализации никакими указаниями начальства, очевидно, не предписывалось, но оно как бы само собой подразумевалось, поскольку важнейшей составляющей научной работы института была ее идеологическая направленность, которая, естественно, обеспечивалась главным образом и прежде всего трудами историков. «Меня все больше и больше беспокоит то направление, которое дает всей деятельности нашего института удальцов», записывал в дневнике Бернштейн. 4 декабря 1960 года. «Теперь только и слышишь, что Институт Славяноведения является политическим институтом. Совсем уже не говорят, что наш институт является прежде всего научным институтом. Заднеплановое положение языковедов в институте, однако, имело и свои преимущества, продолжает Венедиктов, которые были... Ими использованы для развертывания лингвистических исследований. Дело в том, что наш институт входил не в отделение литературы и языка, а в отделение истории, которое главное внимание обращало на тематику исторических исследований. Предлагавшаяся лингвистами языковеческая тематика в отделении истории, видимо, особо не корректировалась. В институте же авторитетные руководители лингвистических секторов Бернштейн и Иванов умело доказывали необходимость разработки в секторах тех направлений той проблематики, которую предлагали они сами и их сотрудники. Благодаря этому в институте и смогли успешно и широко развиваться исследования в таких неукладывающихся в рамки собственно словеноведения областях лингвистики, как, например, балтистика и настратика. Я как-то не могу представить себе, чтобы дирекция Института русского языка Академии наук СССР, где в начале в 1960-х годов, как и в нашем институте, было создано подразделение структурной лингвистики, позволило своим сотрудникам заняться кетским языком. Кетская экспедиция. Мы бегали смотреть, как они учат кетов их языку и мифологии. «Кеты являются одним из наиболее загадочных народов земного шара», объясняет Молошная. В лингвистическом отношении кетский представляет собой отдельную семью языков. Некогда к этой семье, называемой Енисейской, принадлежали и другие языки, ныне исчезнувшие. Кетский язык также находится в опасности исчезновения потому что число носителей последовательно уменьшается. По переписи 1959 года кетов насчитывалось 786 человек. «Вячеславу Всеволодовичу очень хотелось чего-то значительного», вспоминает Ревзин. Приход Вячеслава Всеволодовича действительно ознаменовался двумя большими мероприятиями – организацией кетской экспедиции и симпозиума. Насколько хорошо к нам тогда относилась дирекция, следует из того, что сектору не только разрешили эту экспедицию, даже и не соприкасавшуюся со славяноведением, но дали много денег и, кажется, оборудование. «Какая кецкая экспедиция?» — улыбаясь, говорит Толстая. «Что такое? Это же, в конце концов, институт славяноведения!» И вдруг Академия наук институту славяноведения выделяет какие-то безумные деньги на самолет и вообще на всю эту экспедицию, дает экипировку на комарники, палатку, и они едут, видите ли, на Енисей. Конечно, интересно. Но мало ли что интересно. Почему вообще институт славяноведения и Академия наук должны все это оплачивать? И поэтому в институте смотрели на сектор немножко как на странных людей. Изучать кетский язык экспедиция, состоящая из сотрудников сектора структурной типологии и МГУ, отправилась в Восточную Сибирь. Возглавляли экспедицию «Иванов» и «Топоров». А участвовали в ней «Цывьян», «Сигал», «Молошная» от «Института славяноведения» и Успенский, и Коршунова от МГУ. «Летом 1962 года экспедиция уехала», рассказывает Ревзин. «В секторе остались лишь мы Стани Таней Николаевой и фонологи, Светлана Шур, Толстая, Рита Лекомцева и Тамара Судник. Мы с Таней писали грамматический доклад к съезду славистов в Софии, а фонологи писали свой». «Смешное началось еще в процессе подготовки к отъезду», вспоминает Молошная. «На экспедицию была выделена достаточно большая сумма денег, которую контролировал тогдашний главный бухгалтер института Николай Захарович Козловский». Мы брали со склада Академии наук штормовки, ватники, сапоги, накомарники, спальные мешки, палатки и многое другое, бесспорно необходимое для жизни в тайге. Николай Захарович старался позволить как можно меньше. Например, он соглашался купить 15 метров веревки для связывания багажа, но никак не 20 метров только с помощью ученого-секретаря института Шептунова, эмоционально вставшего на нашу сторону, удалось получить эти 20 метров. Боря Успенский, пишет Ревзин, решил обязательно взять с собой ружье. Это вызвало протест Вячеслава Всеволодовича, который заявил, что экспедиции не будет иметь никакого оружия. Боря заупрямился. Впрочем, Как-то это дело было улажено. «Ружье я взять с собой не хотел», — говорит Борис Успенский, «потому что у меня его и не было. Я и стрелять не умею. Хотел я взять с собой финский нож, который у меня был, и он действительно очень полезен. Я был в походах, где этот финский нож меня просто спасал. Я имею в виду не встречу с разбойниками, а костер сделать и вообще все. Незаменимая вещь в таких походах. Когда мы поехали на Енисей, в это время еще собирался симпозиум. Я помню, что я писал в поезде, сидячий вагон до Красноярска, тезисы и по пути где-то там в Свердловске или еще где отправлял их по почте. Мы не ставили перед собой задачу стать специалистами пакетскому языку. Но мы описали какие-то его фрагменты. Вот эргативную конструкцию в кетском языке я описал, ну или что-то похожее. Но в целом кетский язык мы, конечно, не описали. Я думаю, он и сейчас не описан. Эта экспедиция была не только для кетов, но и для нас самих. Что-то сделать, чему-то научиться. Экспедиция прошла с приключениями и ночевать как-то пришлось в обкоме КПСС в Воркуте, и от пьяного телеграфиста с топором спасаться, и с шаманом встречаться, и в Енисеи тонуть. В целом же, как пишет Молошная, экспедиция на Енисей к кетам должна была быть оценена как научная и социально полезная. И Владимир Николаевич, и Вячеслав Всеволодович, рассказывает цевьян, знали о кетах, когда мы туда приехали больше, чем сами кеты. Поэтому мы забавлялись тем, что бегали смотреть, как они учат кетов их языку и мифологии.